«Глава седьмая. Так вот ты какой, ублюдок. Я был рад с ним повидаться. Очень». Рукопожатие у этого мужика хваткое, только неуверенность, которая его сжирает каждую секунду, сделала его нервным, потливым и импульсивным. То, что даже Надя удивил этот спектакль, говорил о том, что он уже на довольно тонкой грани. Это и хорошо, и плохо. «Хорошо, потому что столкнуть его несложно. Плохо, что он утянет с собой и Надю». «А ты вообще никуда не выходишь?» — спросил я. «Должна выдавать мужу подтверждение на каждый шаг?» Я не собирался ей объяснять, почему взялся за её допрос. Пусть только попробует заортачиться. Но Надя чувствовала вину за то, что я оказался в эпицентре её личной драмы сегодня. Дерьмово, но мне на руку. «Выхожу», — мне хотя ответила она, глядя в окно. Не выхожу только с мужчинами. Откуда он узнал, что ты выехала именно со мной? Она растерялась сначала, но потом пожала плечами. Скорее всего, кто-то свой в охране. Если бы нам не была ещё и прослушка, меня и тебя бы уже не было в живых. но тут она, конечно, не права. преувеличивает значимость своего тирана во много раз. Это он развёл в ней такую способность к катастрофизации любого её проступка. Я же сделал нужные и жизненно важные выводы после плена. Никто меня не убьет, если я сам не позволю. И Надю я уже тоже не отдам этой мрази. Просто она еще об этом не знает. Когда я направился к своей машине, оставив ее с мужем один на один, в голове стрельнулось десяток вариантов развития событий. Несколько вдохов заняло, чтобы понять, есть ли у мужа с водителем оружие. А потом я весь обратился вслух. У меня бы заняло полторы секунды, чтобы оказаться рядом с Надей при неблагоприятном раскладе. Да, тогда бы возврата назад для меня уже не стало. Но чего то я был уверен, она уже думала, как бы избавиться от этого недоноска. А если учесть её эмоциональное состояние, которое близко к полному выгоранию, она побежит со мной куда угодно, лишь бы больше не видеть мужа. — Ты расскажешь Краморову? — вдруг послышалось тихое. Я даже не сразу понял, о чём она спрашивает. что О том, что на мне какое-то устройство. Нет. Почему? Меня не волнует краморов Она помолчала немного. А как думаешь, если избавиться от жучка, у меня есть шанс убежать от него? У тебя большой в этом опыт. Я чуть не сказал, что побежит она куда-либо только со мной. Но мне не хотелось бежать. Я устал бегать. А ее муж не тянул на привычную для меня угрозу. «Сбежать всегда успеешь», — уклончиво отозвался я. Надя снова съежилась, хотя куда уж больше, а я сжал руль до скрипа. Горький сказал, что подумает по ситуации с маячком, и просил не делать резких движений. Вытащить они его всегда смогут. Может даже переключить сигнал на мобилку, которую можно будет выкинуть в любой момент. Уже на подъезде к отделению позвонил Крамеров. «Ты далеко?» Холодно поинтересовался он. «Рядом. Ты срочно нужен. У нас пациент по твоей специализации. Счёт идёт на часы, если я не ошибаюсь». «Что случилось?» — напряглась Надя, когда я добавил скорости. Краморов просил приехать как можно быстрее. «Есть пациент». Через двадцать минут мы с ней уже мчались по коридору мимо палат. Но когда из дальней открытой двери послышалось звериное рычание, я схватил Надю поперёк и резко остановил, разворачивая к себе. «Вон пошла!» — рыкнул, коротко глянув в её глаза. «Верес!» — послышался крик Краморова. «Срочно сюда!» «Вон иди!» — рявкнул я Наде на ухо. «В кабинет! Быстро!» «Давайте транквилизатор!» — прозвучал новый приказ Краморова, и я бросился в палату, убедившись, что Надя пусть и растеряна, но устремилась в указанном направлении. Стоявшему у дверей охраннику я приказал никого больше не впускать, а потом всё моё внимание поглотила происходившее в палате. На кушетке корчился мужчина, пытаясь обернуться в зверя и спасти себе жизнь, но дело было дрянь. От ядов оборот не поможет. «Анализ крови где?» — бросился я к Крамрову. Тот стоял у стенки, мрачно взирая на то, как с пациентом пытаются справиться пятеро охранников и три врача. «Всё здесь», — сунул он мне планшет, мрачно взирая на действо «Теории какие-то есть? Нет. Его надо вырубить». Уже три дозы транквилизаторов садили. В этот момент оборотень взвыл, раскидав охрану и попытавшись разорвать свободными руками грудную клетку. «ЭКГ в норме!» «Было!» — попытался перекричать рёв пациента краморов «Образец крови!» «Здесь», и он сунул мне пробирку. К этому времени пациент уже порядком расторапал себе грудину и запах крови наполнил воздух палаты. «Это не его кровь!» — прошепил я, едва поднеся нос к пробирке. «Снова проверки. Вы в себе?» «Не до проверок, если ты не заметил!» — заорал Крамеров. «Кровь его! Брали час назад!» Я нахмурился и сунул нос в пробирку, потом повёл им по воздуху. «Готовьте его к диализу и переливанию крови. Мне нужно полчаса на создание антидота. Сейчас будет несложно рассчитать наркоз». Оборотень к этому времени обмяк. «Действуйте», — скомандовал Крамеров, и я обернулся к двери, готовый броситься за своими вещами и в лабораторию. И встретился взглядом с Надей, вжавшейся в стенку возле двери. Она дышала урывками, часто моргая и сжимаясь, смотрела при этом на пациента, так и застрявшего посреди оборота. А это зрелище далеко не для новичков. Я выругался, бросился к ней, сгрёб её за плечи, выталкивая из палаты. Надя позвал её к Рамеров, оказавшись рядом. Ты как? Кто это? Тихо спросила она, переводя взгляд то на Краморова, то на пациента. «Это часть твоего повышения квалификации. Вышло быстрее, чем я планировал». Надя прижалась ко мне, и я обнял её, позволяя ей почувствовать опору, в которой она нуждалась. «То есть он и правда похож на собаку и пытался разодрать себе грудь когтями, и я не сошла с ума?» — уточнила она дрожавшим голосом. «Не сошла, всё так и есть», — хмурился Краморов. «Пошли со мной, всё обсудим. Вересу нужно спасти бедолагу». «Можно я с ним останусь?» Судорожно вздохнула она. «Нам лучше всё обсудить. Я в норме, правда». Она нерешительно бросила взгляд за плечо Краморова. «У вас в секретном диагностическом отделе пациента с головой собаки и когтями. Вы говорите, что это нормально. Мне этого почти достаточно. Я хочу остаться с Вересом». Краморов глянул на меня, я медленно ему кивнул. «Ладно, тогда поговорим позже. Работайте».